ВЕСЕЛЫЕ ВСТРЕЧИ Иссочился слепыш дня, сгустилась черная сутемень, и лишь тогда встревоженные утренней встречей наткнулись они на низкую рубленую избу. Стули короткие, одно единственное окно обращено к степной ширине, боковой прируб для скарба. Зимовье, догадался Кузя, потирая задубевшие руки и предвкушая, уж кою ночь им приходилось коротать на кошме в шалаше а то и на полусухом травнике близ тлеющего костерка. Обучись бы приткнуло строение из черных жердей, вроде стоило. — Погодь, проверить бы, не ловушка ли, — сказал Степан. Хвабы бы осторожничать, пинком в дверь, Кузьма разневолил проход. Внутри было зябче. Вчерашний морозец еще зыбился по углам обжигающим туманом. Дверь дубового теса скрипчато пеликала на проржавевших петлях. Сруб в целом напоминал прочную крепостную башенку. Кто его воздвиг, бог весть, может казаки. Столь же вероятно, и служилы из отряда разведчиков, посланных на луку для постройки крепости. Во всяком случае, не первый месяц сруб стоит покинут. На столе соль, сухари, огнево. Побычий По для гостей. Растопив печь, Товарищи сварили похлебку из подбитого днем зайца. Изгнавши зябь, расположились на выстеленном кошмой печельи. Сговорились о карауле по порядку. Первым каратал ночку Степан. Обошлось без страхов. Когда на смену явился Кузьма, у бердыша слепались глаза. Еле добравшись до лежака, замертво брякнулся и захрапел. Мягко скрипнула дверь. Как это можно остаться без самопалов, Степан с не понял. Конечно, угодив такие места, даже бывалому не приходится безоглядно уповать на собственную силу и сметку. С нового боку Бердо сейчас был как бы даже удовлетворен завидным своим положением. Он на скамье, а над ним трое. Без разгляда ясно. Шиши. Без оружия. Лежа. С просонья. Один однако не выскоблен страхом, не прошельцован растерянностью. И это его одержимая бесшабашность искрила зарядом той могучей дерзости, до да от того пласта всеобщей народной силы, что подвигает одиночные ее крупицы на непредсказуемые поступки в самых, кажись, безвыходных переделках. Бердыш не испугался. Нет, ему было доколик весело. «Где Кузя?» «А, его, верно дело, взяли во дворе». Знать прикорнул в дозоре. Да, вот ведь дураки-то. Осторожно натер рукавом взмокший лоб, Приподнялся на локте. Казаки ухмылялись, поглаживали бороды, Довольны собой. Выступка гордая, что тебе, вельможа? У одного в руке волнуется Степанова сабля. Пердаш неопределенно хекнул, Внюхался и привстал. Вот он уже на ногах с улыбкой ворошит чуб. Казаки наблюдают, тоже усмешливо. Благолепия хоть раздавай. Покуда не проронено ни слова, ни звука. Выпрямился, оправил чугу и точно не было иных забот, стал приседать. Раз, два, три, четыре. Все это с умиротворенной улыбкой. Казаки аж головами замотали от такого нахальства. Эгей, милай, а чё это ты мешкаешь? «Подик на привязь» — ласково предложил в конце концов один. Вступил к скамье и предупредительно щупнул острием сброшенную у ног пленника Ташку. Из прируба петухом взвелась невнятная ругань Кузьмы. «Скорее всего, связан с законопаченным зевом. Степан улыбнулся, пожал плечами, как бы говорил «тебе знает, кто вы таковы, и чего вам надо, и вообще я тут сам по себе, и нечего мне мешать». Уж извиняйте, Божьи люди! Губы разлеплись, ноги неторопливо ступнули от палатей. Бердыш великолепно понимал, Бой бесполезен. Молчковый глумеж казаков лишь отчерчивал этот вывод. И все же, каким-то током улавливаемым и непонятное чутье, подсказывало глянь в угол. По-видимому, вечеру мимолетным взглядом мозг успел там приметить важное, зацепленное зрением, но четко не затесанные в памяти. В то же время он опасался уточняющего взгляда, чтобы ненароком не перехватили казаки. Пришлось размашисто зевнуть, возведя глаза к потолку и на мгновение зарканив угол. Из-за куска разгожи чуть-чуть высовывалась рукоять. Топор. Теперь главное не выдать интереса ни полунамеком, ни полунаклоном. Опустив глаза, Безмятежно глянул на осклабившегося казака. Двое других отлучились в прируб. Кузи. По за трещине и обрыву гундосицы понял. Утешили. Ойкнув, осел, схватился за левую грудь. Невысокий казак непроизвольно чуть подался. Воньковато пахнуло потом. Нянчаная в волховском скиту богатырями-отшельниками, взбитый на дрожжах старинного кулачного боя, Бердаш того и ждал. Щепкой взметнулось схваченное тело станичника. Розово-желтяной яичницей поплыла по лавке голова. Один из казаков, выйдя из прируба, не посмел поднять руки. Пленник не наскакивал, но топор в его руках заставил Шиша выгнуть шею назад, присосавшись глазами к широкой черной пласти стали. От сильнейшего толчка вылетела обтерханная оконная перекладина, Бердыш сиганул рыбой. На улице растерянно вылупился дюжий казак с пищалью. Степан, улавливая его глазами, взлетел на лошадь и вовсю прыть в степь. Дикие проклятия и выстрелы чествовали его путь. Мчал, сжимая в мокрой руке огромный топор лесоруба. Впоследствии он и сам не сумел себе объяснить, что, как и зачем. Более всего угнетало нежданное кровопролитие — но не до самоедства. Он был воин, вот и все. Коня гнал долго. Давно стихла стрельба. Лишь тогда разум и посигнул на рассудок. Рассуждал так. Лишь дьяволу известно намерение станичников. Не исключено, что они бы не тронули государю огонца. С другой стороны, кто поручится, что это неотъявленные шиши, к тому же настроенные против посланных на луку стрельцов. Хуже всего – Коль напоролся на служилое казачество, что, впрочем, весьма сомнительно. Так или иначе, теперь жалеть и плакать поздно. Настоящий кручина это то, что без оружия. Еще плоше, что в плен попал верный товарищ Кузя. Впрочем, последующая судьба детины особых опасений не внушала. Казаки наверняка только обрадуются, заполучив такого волкодера. Не стоило сомневаться и в ответном чувстве толстопятого льготный ветер станицы как раз для буйной воровской башки. Много часов месил всадник растопленное серо-желтое тесто. Из-под копыт разбрызгивались комья. Вздыбленные холмы ступенчато поднимались к небосводу. Дело клонилось где-то к ночи, когда между двумя дугами на горе блеснула негаданно узкая прядь, оловянная, с бликами. «Река!» У Степана ёкнуло сердце. Он хлестнул, гоняя И тот понес. Ото дня уцелел жалкий недоплевок света, Но даже при горшне солнечного обливка Достало, чтобы углядеть. Земля на юго-востоке Расколота холодной и блесткой ширью. Вода, вода, вода. Вот и ты, великая река! Сам вид стальной глади Влил в сердце ковшек твердости и силы. Дав в короткий передых Выносливому казацкому скакуну, Он ехал, покуда ближе к полуночи, не достиг долгожданной реки-рек. Спустив голову в ледяное чудо, долго мотал ее в россыпях тягучих брызг. Привязав коня к дереву, развел маленький костерок. Соорудил стельничек из хвоя и уснул, как убитый.